26. Общая проблема Александр сэлтерс прочитал диакон Новица и вопросительно поднял брови. Новица встретил гостя в сутане, застегнутые до самого горла. А Ацца пришел на прием в серебристом костюме, в котором он выглядел так, будто явился из «Звездных войн». Они сразу же обменялись визитками. На визитку новица, оформленную в виде трехцветного флага, с текстом, написанным на белой ленте, типографской краски было потрачено больше. Визитка отцы была простая и элегантна. В приступе вдохновения отца поведал новица, что его мать – православная сербка, а отец – англичанин. «Питер Селтерс» – ляпнул он для пущей убедительности и тут же прикусил язык. К счастью для Новицы, отцовское имя прозвучало абсолютно нормально. Показав культурному посланнику из Международной негосударственной организации по защите культурного наследия полки со старинными книгами и несколько раз дунув ему в лицо пыль с особенно ценных, но незащищенных образцов, Новица предложил гостю присесть. Ради сохранения за собой стратегического преимущества Он решил не доставать ни бутылку ракии из календаря, ни электрическую голубую пепельницу из выдвижного ящика в комоде. новица показалось, что будет лучше, если он как можно дольше останется таинственным и озабоченным. Ведь именно этого ожидают непосвященные от осов в сутанах. Он позвал своего племянника Мичка, студента теологии, помогавшего в библиотеке, и попросил его сварить два кофе средней крепости эх культура вздохнул новвиец и посмотрел в окно адца кивнул головой и опустил взгляд вокруг него все летало и летала одна мясная муха никак не хотела успокоиться отца начал из подлобья наблюдать за упорным насекомым вот нам двоим напустив на себя торжественный вид Новица повернулся гостю. «Зачем нам, умным людям, надо было заниматься культурой?» отца глубоко вздохнул и сообщнически улыбнулся хозяину. «Ладно, я. Я посвятил себя служению Богу с малых лет. И, наверное, так и околею в этой пыли. Но зачем вам понадобилось возвращаться в землю?» «Думаете, здесь это оценят?» — продолжил Новица. — Да все я понимаю. Но что-то же надо сделать, — кисло улыбнулся отца. — Вы отлично говорите по-сербски, правда? — задумался новица, остановив взгляд на пятнышки от слюны на серебристом лацкане гостя. — Не знаю. Мама старалась. Отца испугался, что разговор примет сомнительный оборот, и решил перехватить инициативу. На первом этапе мы должны провести опрос о потребностях учреждений, занимающихся вопросами сохранения культурного наследия. Вижу, что от вас здесь требуется много чего. на да, требуется. Новица распрямился на стуле. Следовало быть осторожным с изворотливым англичанином. Что, например, отца достал из новой кожаной сумки записную книжку и ручку? Темный ящик, подумал Новица. Возьмешь — пожалеешь. И не возьмешь — пожалеешь. Мясная муха продолжала жужжать, как полоумная. Говорите свободно. Я в этих вещах не шибко разбираюсь. В мои обязанности входит только направлять финансовую помощь туда, где она больше всего требуется. А отца энергично взмахнула ручкой Одна ручка чего стоит? Кто знает, что это на самом деле? Видеокамера. «Магнитофон?» «Эти англичане — мастаки на всякие поделки. Может, он меня сейчас снимает?» Новица стало жарко. Он встал и открыл окно. «Немного свежего воздуха, если вы не против». Атца поспешно кивнул головой. «Конечно, конечно, делайте все, что считаете нужным», — осмотрелся вокруг англичанин. В лучах света, проникавшего с улицы, кружились частички пыли. «Я вижу, какие проблемы у вас с пылью. Может, включим в список и пылесосы?» Постучав сначала в дверь, Мичка, сгорбившись, осторожно внес под нос с тремя чашками кофе. «Поставь сюда», — Новица показал на стол. Наблюдая за тем, как племянник, медленно и аккуратно выставляя чашки с подноса на стол, Новица решил рискнуть. «Компьютеры». Высокий Мичка с гноящимися глазами смущенно посмотрел на дядьку. «Компьютеры!» — отца собрался вонзить ручку в записную книжку. «Да наплевать, пускай снимает меня, если хочет!» — подумал Новица и вслух добавил. «Да-да, компьютеры!» — «Если бог даст! Нам нужно компьютеризировать картотеку!» Компьютеризация оказалась Новице самым чистым делом, позволившим красиво используясь говориться. Здесь ему ничто не угрожало. Ему уже улыбнулось комиссионное вознаграждение от Лали Чипа. А потом, взглянув на запачканного племянника, Новица ощутил прилив великодушия. И, конечно, обучение людей. За рубежом, если бог даст. Отца записала это пожелание. «Бог даст!» — поднял он глаза к небу и улыбнулся. «И что еще?» Мичка поставил на стол и третью чашку и пододвинул себе стул. — Ты что это собираешься делать? — с изумлением посмотрел на племянника Новица. — Выпить кофе. — неожиданно мощным басом пробубнил Мичка. Из-за голоса ему многие пророчествовали блестящую карьеру в Сутане. Надо было только закончить факультет. Но учеба не шла у него гладко. — Ты нормальный? Не видишь, что у меня деловые переговоры с этим господином? «Унеси это, и поднос нос тоже!» Новица повернулся к Аце. «Извините, видите, о чем я вам говорил? Ничего без обучения и шлифовки!» Аце подождал, пока поникший Мичка не унес под нос с одинокой чашкой кофе. Мясная муха куда-то исчезла. Или вылетела в окно, или проводила Мичка. «А еще что? Может, старинные книги?» консервации и все в этом роде. И это, конечно, консервация. Мы просто обязаны обеспечить сохранность книг и документов. С готовностью подхватил Новица, как будто его самым большим желанием было законсервировать все, весь свет. Позвольте вопрос. Поскольку мы занимаемся вопросами сохранения всего культурного наследия, мы ведем также книгу регистрации. Все старинные книги в епархии хранятся здесь? «У вас?» «Конечно», — самодовольно подтвердил Новица и отпил глоток горячего кофе. «А у попов, то есть священников, ничего нет?» отца старался чтобы новая тема разговора выглядела как просто побочная, второстепенная и несущественная подтема. «Что вы имеете в виду?» Осторожность у Новицы всегда легко активировалась. «Ну, скажем, если какой-нибудь священник найдет старые книги». Он обязан передать их вам? Например, отца изо всех сил пытался подлизаться, но Новица не покупался на эстетические эффекты. Он уже догадался, откуда ветер дует. Уж точно не из окна. Новица был уверен, то, о чем говорит этот вызванщик, связано с книгой папа Михайла, которую он сам упускать не собирался, даже если останется без компьютеров. Где он их может найти? Кого? Ну, те старинные книги. Где какой-нибудь священник может их разыскать? Я библиотекарь, хорошо. Но какое отношение имеют к книгам священники? Из своего многолетнего опыта дьякон Новица знал, что люди, даже неверующие, всегда немного побаиваются черных сутан. Он склонился над столом. Атца нагнул голову, и взмахнул рукой, словно приглашая новицу на минуэт. К счастью, ни один, ни другой не были знакомы с этим старым придворным танцем. А то как бы это выглядело, если бы бородатый новица в длинной черной сутане и отца Селтерс в дорогом костюме, постоянный посетитель семинаров по борьбе с гомофобией, закружились по епархиальной библиотеке, поднимая пыль. откуда мне знать «Может быть, на каком-нибудь чердаке?» — наконец высказал предположение отца. «Да бог с вами! Что делать священнику на чердаке? Уж не копченое ли сало крестить?» Новица все сильнее хмурился. «Да нет, я это так сказал для примера. Глупый ваш пример. Ну да, малость глупой Не малость, а очень глупый. Невероятно глупый, как из партизанского фильма». новец сжал губы и выставил свой двойной подбородок из горловины сутаны. И недовольно уставился в окно. А потом у него в голове промелькнула мысль. Может, он раздувает из мухи слона? Ведь вызнавщик никак не мог догадаться, что ему кое-что известно о рукописях папа Мики. Вас кофе устраивает по сладости? Или сказать парню, чтобы он принес еще сахара? Атца быстро схватил чашку, сделал большой глоток и обжег язык. «Ух, ух, ух, прекрасный кофе! То, что надо!» Мясная муха вернулась. Кружась по неправильной орбите, она громко жужжала и в конце концов села на стол прямо между двумя чашками кофе. Новица задумался о том, стоит ли пытаться убить ее. Но он мог опрокинуть при этом чашку. поэтому он удовольствовался тем, что стал просто наблюдать, как муха под лучами солнца скрещивает свои лапки и умывается светом. Глядя, как удивительно переливались цвета на спинке малоприятного насекомого, Новица вспомнил строки из Евангелия, которые он столько раз читал на литургии о птицах небесных и пылевых лилиях, одетых лучше царя Соломона.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 и он попечется о нас. Сознающий свои слабости, Новица вздохнул. Он всегда слишком сильно заботился о еде и одежде. А еще об автомобилях. На чем мы там остановились? Компьютеры, консервация, обучение. Нам все это нужно, как хлеб насущный, если мы не хотим, чтобы все это пропало. Новица махнул рукой, охватывая все пространство запыленной библиотеки. Аца на всякий случай слегка отодвинулся, а муха улетела. «Я прошу прощения, что был немного неосторожен с примерами. Все-таки мой сербский язык не слишком...» «Перестаньте. Вы отлично говорите по-сербски. Лучше, чем престола-наследник». «Кстати, вы с ним тезки?» — сболтнул Новица. «Не говорите так. Это не совсем так. Но если я допустил промашку...» то это просто из-за того, что мне хотелось лучше войти в курс дела. Хорошая программа защиты культурного наследия требует прежде всего хорошего анализа. Безусловно, серьезно, с полным пониманием кивнул головой Новица. В любом случае, я могу сделать вывод, что все ценные старинные книги хранятся здесь, а не в шифоньерах священников. Именно так. Отрадно это слышать. Значит, их легче защитить. Защита — самое важное, — подтвердил Новица. Кофе они допили, болтая уже о политической ситуации. Склонившись над столом и приблизив лица друг к другу, Новица и отца, заговорчески посмеиваясь, поговорили вполголоса о красных. О том, как им обоим хотелось бы увидеть как можно быстрее их спины. и расстались они как добрые приятели. Уходя, Ацепа пообещал поместить епархиальную библиотеку в самый верх списка объектов, приоритетных для финансирования. Убежденный в том, что ценные рукописи находятся у папа Мики в тайном и абсолютно незнакомом владении, он, довольный, поехал на семинар о свободных средствах массовой информации. Как только дверь за Ацей закрылась, Новица бросился к телефону и набрал дичу. «Помогай тебе, Бог, отче, что делаешь?» «И тебе помогай, Господь!» «Да вот, листаю кое-какие материалы!» Дичин голос звучал устало. «Опять читает газеты. Благо ему целыми днями просматривает печать», — подумал Новица. «Только что от меня ушел один...» Новица, любивший рассказывать важным знакомым о важных вещах, происходящих в епархии, знал, что у стен в епархиальном дворе есть уши, и на ходу перешел на кодированный язык. Один ихний расспрашивал об этом нашем в связи с тем. Дичи некоторое время молчал. Наконец он произнес. «Что ты такое говоришь, брат?» «Ну?» Он расспрашивал об этом нашем бабнике, о том, который читает, который любит книги, понимаешь? А — -а -а, с облегчением вздохнул Дича. — А кто он, тот, что расспрашивал? — Я расскажу тебе при встрече. Мы должны срочно что-то предпринять, чтобы... чтобы не пострадал наш книжный фонд. Он ведь еще не дособранный и не каталогизированный, понимаешь? Новица и Дича согласились, что ущерб был бы огромным, и договорились встретиться через час у Мадонны, без сутан. Повесив трубку, Новица посмотрел на визитку, оставленную Ацей. Вглядываясь в простую белую картонку, он задумался. Жмот английский. Сэкономил даже на краске, а здесь обещал деньги на компьютеры. Как же! Мясная муха снова села на стол. Неожиданно быстро, как черный кот, диакон-новица взмахнул рукой и расплющил надоедливое насекомое.